Тридцать Сэм. В отдалении бьют часы. Наверное, на церковной башне, и я считаю удары, хотя заранее знаю, сколько их будет. 6. Уже 6 вечера. Я не знаю, что делать, поэтому просто иду в квартиру Авы. На улице холодно, и я теснее запахиваюсь в поношенный джемпер, жалею, что не надела под него школьную блузку, или не купила что-то потеплее. Главный комендантский час только в девять, и на улицах все еще полно народу. На меня бросают любопытные взгляды. Видимо, интересуются, сколько мне лет, и почему я не ношу удостоверение. Улочки сужаются. На тротуарах растут кучи мусора, попадаются магазины с заколоченными витринами. Я задерживаюсь у открытого канализационного люка, Наклоняюсь, притворившись, что зашнуровываю ботинки и выкидываю кошелек с карточками и удостоверением. Многие фонари не работают, и темнота вместе со страхом вновь подкрадываются ко мне. Я с трудом сдерживаю шаг. Теперь люди разглядывают меня без стеснения, я не останавливаюсь. Впереди какая-то суета, люди толпятся на тротуаре, инстинкт велит разворачиваться, искать обход И Я принимаюсь проталкиваться обратно, но вскоре и здесь случается затор. Полицейские машины. Две на следующем перекрестке. Я подхожу к краю тротуара и смотрю на другой конец дороги, но и там машины. Дорога перекрыта с обеих концов. Кого-то ищут. Не меняли. Не глупи. Откуда они знают, где меня искать? Просто проверяют пропуска, ничего другого. Простая проверка пропусков. Но у меня нет пропуска, и даже если бы и был, то он красный, а уже давно шесть. Не обязательно знать, кто я, чтобы устроить неприятности. Можно попасть под арест за любую ошибку. Внутри поднимается волна паники, и я стараюсь слиться с толпой на дороге, лихорадочно выискивая, где бы спрятаться. «Эй, сюда!» В здании с заколоченными окнами приоткрывается дверь. «Иди сюда, я тебе помогу!» Меня подзывает мужчина. Ему около тридцати, маленькие глазки, и весь его вид кричит, чтобы я убиралась подальше. Но куда бежать? К полиции? Не выход. «Ну же, пока тебя не увидели!» — поторапливает он. Я юркнула в щели, дверь захлопнулась. Внутри темно, и я еще больше пугаюсь. Электричество не работает, горят свечи, а в воздухе витает запах. Или это пахнет от мужчины. Глаза привыкают к полумраку, и я вижу запущенное место и кучи мусора на полу. Как тебя зовут? Джульетта. Добро пожаловать в мой дом, смеется он. Где-то приглушенно скребутся. Крысы. Пожалуй, стоило выбрать полицию. Я отступаю к двери, но он заступает дорогу. Я метнулась из комнаты в коридор. Здесь темнее, но воздух свежий, значит, где-то есть окно или дверь. Я бегу и слышу преследователя позади себя. Впереди сломанная дверь. Я толкаю. Она открывается, и я оказываюсь на улице. Я запнулась и распласталась в уличной грязи. Преследователь тут как тут. Хватает меня за руку и вздергивает на ноги. Краем глаза ловлю движение. Глухой удар. Он отпускает меня и тяжело заваливается на землю. За ним стоит девушка с деревянной доской в руке. Она бросает орудие на землю. Костлявая девчонка примерно моего возраста, за ней стоит еще одна, помладше. Они разворачиваются, идут через заросший сад и собираются скрыться через дыру в заборе. Мужчина стонет на земле и вновь затихает, а я боюсь пошевелиться. «Подождите, прошу я, пожалуйста». «Что?» — спрашивает старшая. «Я заблудилась, помогите мне». Она оборачивается, оглядывает меня оценивающе. «Мне нравится твоя сумка». «Вот, забирай». Я отдала ей школьную сумку. Она забирает добычу и с интересом копается внутри. Школьная форма, книги. Затем смотрит на меня оценивающе. Первый раз в городе? Ага. Ничего, до завтра не будет, но лучше держись в тени. Комендантский час, а? Младшая девушка пихает ее локтем и показывает на землю. Я вижу кровь на голове мужчины. Нужно убираться, пока он не очнулся, говорит старшая. Или снова ему треснуть? Нет. Идемте.